«Приведите мне сюда этого человека», — проговорил майк Они мгновенно повиновались. Вскинули на плечо лупары, шагнули в прохладную темноту харчевни и через полминуты появились, ведя хозяина. Видно было, что приземистый сицилиец ничуть не испуган. К его недружелюбию прибавилось настороженности только. Майкл откинулся на спинку стула и несколько мгновений молча изучал его. Потом очень спокойно сказал. «Насколько я понимаю...» Я оскорбил вас вопросом о вашей дочери. Приношу вам свои извинения. Я чужой в этой стране, плохо знаю обычаи. Скажу одно, я не хотел обидеть ни ее, ни вас. Трактирщик насторожился еще больше. Он уже понимал, что имеет дело не просто со случайным прохожим из дальней деревни. Откуда вы? Чего вам надо от моей дочери? Майкл отвечал не колеблясь. «Я американец. Прячусь здесь от нашей полиции. Зовут Майкл. Можете донести на меня. заплатит хорошо. Только ваша дочка потеряет на этом отца, а могла бы найти мужа. Во всяком случае, я хочу с ней познакомиться. С вашего согласия в присутствии вашей семьи. Я порядочный человек, у меня в мыслях нет опозорить вашу дочь. Хочу с ней встретиться, поговорить». Если окажется, что мы подходим друг другу, мы поженимся. Если нет, то вы меня больше не увидите. Трактирщик снова оглядел его, глубокую вмятину на лице, длинные ноги, какие редко встретишь в здешних местах. Покосился на двух пастухов, открыто, как на показ, носящих свои лупары. Чутье подсказывало ему, что с этим чужаком лучше не ссориться. Он нехотя проворчал, приходите в воскресенье, к концу дня. Мое имя вители живу вон там, на горе за деревней. Но вы приходите сюда, подниметесь после вместе со мной. Прогулка на побережье Майкла уже не занимала. В местном гараже нашлась машина, которая отвезла их назад. Вечером, сидя в саду, Майкл сказал Дону Томазину, «Велите вашим пастухам, чтобы в воскресенье пасли овец, а не меня. Я иду в гости к девушке, и мне для чего там болтаться». Дон Тамазина покачал головой «И не проси». «Я за тебя отвечаю перед отцом». «И еще». «Говорят, ты даже оженить беззаикался». «До тех пор, пока я не пошлю кого-нибудь переговорить с Доном Корлеоне, я этого разрешить не могу». Майкл сказал, тщательно подбирая слова, как никак перед ним сидел уважаемый человек. «Дон Томазин, вы знаете моего отца. Когда ему говорят «нет», он глохнет и ничего не слышит до тех пор, пока не скажет «да». Так вот, от меня он слышал «нет» много раз. Охрана, ладно, куда ни шло. Пусть, если вам так спокойно». Но если я захочу жениться, я женюсь. Раз я отцу не позволяю вмешиваться в мою личную жизнь, то могу ли позволить вам? Это было бы непочтением к нему. Капа Мафиози вздохнул. Что ж, будь по-твоему. Но я сообщу твоему отцу о том, что происходит. Это я обязан. До воскресенья Майкл съездил на автобусе в Палермо за подарками. Он узнал, что девушку зовут Аполлония, и с этим пленительным именем засыпал каждую ночь, видя перед собой ее пленительное лицо. Ему раздобыли машину Альфа-Ромео, подержанную, но ходкою, и в воскресенье, под звон церковных колоколов, оглашающий в этот день всю Сицилию, он въехал на деревенскую площадь и остановился у харчевной. Кало и Фабрицио, сидящим сзади со своими лупарами, было велено дожидаться его на веранде, где уже стоял, облокотясь на перила, коренастый Виттелли. На этот раз он поздоровался с ним за руку. Майкл взял с сиденья три свертка с подарками и стал взбираться следом за трактирщиком наверх, к его дому. Дом оказался просторнее обычной деревенской хибарки, до Виттелли пока не добралась нищета, Хозяйка, энергичная женщина, такая же плотная, как муж, в воскресном черном платье встретила их у порога. Внутри, тоже в черном, при параде, дожидались два здоровых парня, их сыновья. Девушки в комнате не было. Майкл вручил сеньору и сеньоре Вителли привезенные для них подарки, отцу золотой портсигар, матери... Рулон самой лучшей материи, какая продавалась в Палермо. Третий сверток предназначался для девушки. Его сдержанно поблагодарили. Отец грубовато, как мужчина мужчине, сказал. «Вы не подумайте, что мы кого ни попади зовем к себе в дом с первой встречи. Дон Тамазина лично поручился за вас, а слову этого добродетельного человека в нашей провинции верят. А если у вас это серьезно...» Насчет моей дочери. То нам понадобится все-таки больше про вас узнать. Майкл вежливо наклонил голову. Все, что хотите, в любое время. И вдруг ощутил в комнате присутствие девушки. Запах свежих цветов. Цветущих лимон Он оглянулся. Она стояла в сводчатом проеме двери, ведущей на заднюю половину, но ни в истине-черных кудрях, ни на ее глухом черном платье цветов не было. Она быстро взглянула на Майкла, едва заметно улыбнулась и, скромно потупясь, села возле матери.